Шмелев захохотал в голос. «А я-то, старый дурак, возгордился. А она, оказывается, Глеба Жеглова копирует. Ладно, Лена, тут такое дело. Отец звонил, искал тебя». «Вам звонил?» — удивилась Лена. «А мне почему не набрал? Я мобильные не отключала». «Чего не знаю, того не знаю. Просил передать, что ждет тебя дома». «Спасибо, только странно это. Его что, выписали уже?» «Да, сегодня. Ничего не понимаю». Шмелев поднялся и посмотрел на часы. «Информацию передал. Пойду питаться, время подходит. Как там у тебя Скородченко продвигается?» «Пока никак. Врач сказал, что трогать его нельзя, мол, психоз и все такое. Может быть, повторная попытка суицида», — махнула Лена рукой. «Но мать его прямо настаивает на моем с ним разговоре. Даже странно. Вцепилась в меня и все твердит, что Максим сам этого хочет». Теперь даже не знаю, что делать. С одной стороны, информация, я прямо чувствую именно та, которую я никак не могу найти сама, а с другой — запрет врача, понимаете? Я в тупике. Выжди пару дней, а потом сходи к прокурору и попроси, чтобы по своим каналам надавил на иску Другого выхода не вижу. Не думаю, что состояние Коротченко настолько критическое, что разговор с тобой, которого он сам хочет, может ему повредить. Возможно, все будет наоборот». «А чтобы совесть успокоить, договорись о предварительном освидетельствовании независимым психиатром подсказал Шмелев уже с порога. «Спасибо, Николай Семенович», — от души поблагодарила Лена. Она припарковала машину в родительском дворе на своем прежнем месте, посмотрела на горящий в родных окнах свет, никак не могла себя заставить выйти и подняться к двери, за которой прожила всю жизнь. Ей почему-то казалось, что эта встреча не принесет ничего хорошего ни ей, ни отцу. О чем он хочет говорить? Сделает попытку объяснить, оправдаться за то, что написано в статье Деева. Расскажет, наконец, что его связывало со Стрелковым и Ханом. Лина уже не была уверена, что хочет знать об этом. Кроме того, беспокоило состояние отца. Все же он еще не совсем здоров. Лучше бы ему не волноваться и вообще не испытывать чересчур сильных эмоций». Но при таком разговоре разве это возможно? Зачем она приехала? Нужно было позвонить и отказаться. Она снова завела двигатель, собираясь все-таки уехать. Но тут, как назло, в окне кухни показался отец. И, конечно, увидел ее машину. Переиграть теперь уже ничего нельзя, придется подниматься. Дверь она открыла своим ключом. Отец ждал ее в прихожей. — Папа, зачем ты столько ходишь? Тебе же нельзя, наверное. Лицо отца было необычно бледным. Мне теперь почти ничего нельзя, так что жить перестать. Проходи. Чай будешь? Ты, пожалуйста, хотя бы сядь, я сама налью. Вряд ли мама успела переставить посуду за то время, что я здесь не живу. Кстати, где она? На юбилее какой-то подруги за городом. Ночевать там останется. Они прошли в кухню. Отец тяжело опустился на табурет в углу, вытянул из кармана спортивных брюк платок, вытер лоб и шею. «Папа, тебе лучше все же лечь. Я сделаю чай и принесу в комнату. Хочешь?» «Нет, Лена, я не могу говорить лежа. А сказать обязан». Она повернулась от посудного шкафа, откуда доставала чашки и блюдца, и попросила, «давай хотя бы не сегодня». «Нет, сегодня. У меня мало времени. Папа, Елена, все, не будем дискутировать. Разливай чай». Она решила не возражать. Свежезаваренный чай дымился в чашках, В вазочке благоухало персиковое варенье с миндалем. Лена села напротив отца и внимательно посмотрела ему в лицо. Оно было по-прежнему бледным, осунувшимся, даже нос, казалось, заострился. Лена постаралась прогнать мелькнувшую была мысль о том, что отцу намного хуже, чем он пытается показать. Думать об этом было невыносимо. «Значит так, дочь», — начал он, обняв рукой чашку. «Молчать я дальше не могу, грустно душе держать тоже». «Сейчас не перебивай меня. Вопросы задашь потом». Этот хлипкий юноша из газеты совершенно прав. Клинч, он же Кудьков Иван Борисович, был моим клиентом, как и многие его люди. Это получилось случайно. Приятель попросил помочь, порекомендовал меня Кудькову. Заплатили мне столько, что обычная адвокатская ставка того времени показалась на фоне этого гонорара мелочью для телефонного автомата. Кудьков стал ко мне обращаться, когда нужна была помощь кому-то из его людей. Платил хорошо, не было смысла отказываться. Я тебе одно могу сказать. Закон я не нарушал. Делал все, что предписывает кодекс адвоката, и мне не стыдно. Но я хочу, чтобы ты тоже это поняла». «А Стрелков?» — не выдержала Лена, и Денис Васильевич поморщился. «А что Стрелков? Я его сто лет знал, практически с детства. К сожалению, Валерка никогда не умел быть благодарным». «Вот для него я сделал, пожалуй, слишком много. Но с тобой обсуждать это я не стану». «Папа, ты хотел поговорить откровенно и снова начинаешь юлить и что-то скрывать». «Я не скрываю. Если ты хочешь спросить, где деньги, которые мне платили люди Клинча, то не стесняйся. Я никогда не считал нужным выпячивать свое благосостояние и тебя учил тому же. А уж в те годы показывать это было и вовсе опасно. Часть денег лежит на счету в банке «Кипра». Вторая часть ушла на покупку дома в Испании. Через пару лет мы с мамой уехали бы туда. «Через пару лет?» — Лена потрясенно смотрела на отца. «А я?» «Со мной вы это не собирались обсудить?» «Нет, дорогая. Ты взрослый человек, у тебя своя жизнь, а у нас своя. Та, на которую мы себе заработали. В конце концов, ты давно взрослая женщина, и мы не обязаны контролировать тебя и содержать». «Квартира это и так достанется тебе, независимо от того, уедем мы или нет. В сущности, какая разница, где мы будем жить? Ты в любой момент смогла бы к нам приехать. Сейчас не советские времена, слава богу. Но диктовать нам свои условия ты просто не имеешь права. А я что-то вам диктую? Я просто удивляюсь тому, как вы оба сумели столько лет молчать и делать вид, что вы простые работники правоохранительной системы». Лена почувствовала неприятный осадок в душе, как будто узнала о родителях что-то постыдное. «Я отлично понимаю все, что сказано по поводу меня, но ты же сам утверждаешь, что я уже взрослая. Так почему вы даже не попытались обсудить это со мной, ваш переезд в Испанию, например?» «Потому что это только наше дело, мое и мамы. Прекрасно. А я, значит, не имею права голоса? В этом вопросе нет. Странная логика, папа». Я не хотел вмешивать тебя в нашу жизнь и в то, как мы собирались прожить ее остаток. В конечном итоге все останется тебе. Я об этом позабочусь. Но сейчас, пока мы еще относительно молоды и могли бы себе что-то, наконец, позволить, я хотел это использовать. Мы слишком много лет жили чересчур скромно. Я должен был дать твоей матери хотя бы несколько лет беззаботной жизни». «Понятно». Лена встала из-за стола и пошла к выходу. «Надеюсь, у вас все получится». «Лена, погоди, я еще не закончил», — снова начал отец, но она не дала ему продолжить. «Нет, папа, ты закончил. Я сделала вывод. Переживу». Она схватила сумку, сунула ноги в туфли и выскочила из квартиры, словно боялась, что отец последует за ней и все-таки продолжит этот шокировавший ее разговор. Она не помнила, как добралась до дома, как припарковала машину и дошла до подъезда, Силы покинули ее возле лавки. Она села, безвольно сложила руки на коленях, не замечая, что сумка упала и валяется прямо на асфальте. Ей не было жаль того, что в детстве ее лишили каких-то благ, заставили жить скромно, без излишеств, хотя их семья могла себе это позволить. Но то, что родители словно бы вычеркнули ее из своей дальнейшей жизни, убило Лену. Отец даже не спросил, почему она ушла из дома и куда ушла. Это его совершенно не интересовало, если его вполне устроила та версия, которую выдала мать. Почему-то вдруг вспомнилось, как мама с отцом в свое время осуждали Юлькиных родителей, когда те уехали и оставили взрослую и, между прочим, замужнюю дочь здесь. Осуждали, зная, что через несколько лет сами поступят точно так же. Нет ничего хуже лицемерия». особенно когда лицемерят единственные родные люди на свете. Как она теперь должна себя чувствовать? Как звонить им исправляться о здоровье? Тоже лицемерить и делать вид, что ничего не произошло?» Сделав над собой усилие, Лена встала, подобрала сумку и побрела в подъезд. И только ночью, внезапно проснувшись от острой боли в сердце, она поняла, что отец снова ничего не сказал о Стрелкове. Остаток ночи она провела в кухне за столом, сварила крепкий кофе, приготовила целую гору бутербродов, взяла первую попавшуюся книгу из тех, что привезла из родительского дома, и так досидела до рассвета. Почему-то нестерпимо болело сердце, как будто в него воткнули иглу. Не стоило, наверное, кофе варить. Ничего, нужно просто молока добавить побольше, нейтрализовать вредное влияние. Почему-то в памяти то и дело всплывал вчерашний разговор с отцом. И Лена никак не могла понять, что именно не дает ей покоя. Она прокручивала фразу за фразой, слово за словом, но так и не нашла причину, по которой не может выбросить его из головы. Часы показывали шесть, можно было отправляться в душ и собираться на работу. Телефонный звонок застал ее на пороге ванной. Лена взяла трубку и с удивлением увидела номер отца. «Да, папа, что-то случилось?» «Елена Денисовна Крошина», — спросил незнакомый мужской голос. «Да. Вы кто?» «Елена Денисовна, это лейтенант Мургунов. Помните меня? Мы с вами по делу о разбойном нападении на магазин недавно работали». «Помню». «Почему вы мне звоните с телефона отца?» Внутри все похолодело, но Лена старалась отогнать дурные предчувствия, Не понять было нельзя. Что-то случилось, раз с отцовского номера ей звонит оперативник. «Елена Денисовна, вы можете срочно приехать домой с вашим отцом?» Он запнулся. «С вашим отцом несчастье». «Я буду через пятнадцать минут». Лена бросила трубку, наскоро оделась, схватила сумку и ключи от машины и кубарем скатилась по лестнице. Дверь в квартиру была открыта, в прихожей толпились соседи, расступившиеся при виде Лены. Моргунов вышел ей навстречу и молча поманил за собой в кабинет отца. На пороге Лена увидела Паровозникова с мрачным лицом, и ей почему-то стало немного легче. «Ленка, держись!» – Андрей не стеснялся нарушить субординацию. «Прими соболезнования!» Лена не совсем понимала, что происходит до того момента, пока Андрей не отступил в сторону. Из-за стола, за которым работал отец, виднелись его ноги в домашних тапках, а стена над креслом была забрызгана чем-то красно-серым. Под столом небрежно валился пистолет, подаренный отцу на пятидесятилетие коллегами. Лена зажала рот обеими руками, чтобы не закричать вслух, но не смогла издать ни звука. Сзади подошел Андрей, крепко обнял ее за плечи, развернул к себе. Она уткнулась ему в грудь и молчала. «Отца больше нет». И только теперь Лена поняла, что именно не давало ей покоя в течение всего вчерашнего разговора. Он все время говорил в прошедшем времени. «Я хотел, я мог, я был должен. Он уже всё решил вчера». перед тем, как позвонить и попросить ее приехать. Он все обдумал, даже момент выбрал удачный, чтобы не напугать маму. «Я понимаю, Ленка, тебе не до того сейчас», — Андрей поглаживал ее по спине, «но нам работать нужно. Как думаешь, у него были причины для самоубийства?» «Не знаю. Я была у него вчера, мы разговаривали. Он все время в прошедшем времени говорил, а я даже не заметила, с трудом выговорила Лена». по-прежнему упираясь лбом в грудь Андрея. «О чем говорили, Лена?» «Не мог ваш разговор...» «Она поняла, что он имеет в виду». «Нет, он ничего мне об этом не сказал». М «Да, пойдем-ка отсюда. Сейчас Никитин работать будет». Лена послушно вышла в кухню, опустилась на тот самый табурет, где вчера сидел отец, уронила голову на стол и замерла. Андрей... «Закурил форточку. Ты бы поплакала, что ли? Легче будет». «Не могу», — процедила Лена. «Маме не звонили?» «Нет, я распорядился пока не звонить. Тебе первый». «Правильно, я сама должна». Представила, как именно она будет сообщать матери новость, передернула плечами, по спине пробежал холодок. «Нет, сделать это она должна все-таки сама. Осталось только собраться с силами». «Лена...» «Мы закончили». Никитин вошел в кухню, снял резиновые перчатки. «Сейчас уносить будут. Хочешь проститься?» Она молча встала и пошла в кабинет, где тело отца, уже упаковали в черный пакет, опустилась на колени у того места, где находилась голова, расстегнула молнию, дотронулась рукой до холодной отцовской щеки. Правый висок, развороченный выстрелом, Выглядел неумелой копией какого-то страшного грима на Хэллоуин. Она старалась не смотреть туда, но взгляд невольно тянулся к обезображенному выстрелом виску. «Елена Денисовна!» Сзади подошел Моргунов, неловко топтался, боясь сказать что-то не то. «Елена Денисовна, пора». «Да, помогите мне встать, пожалуйста». Она по-прежнему не отрывала взгляд от обезображенной головы отца, Механически оперлась о протянутую руку маргунова с трудом встала. Мешок застегнули, тело погрузили на носилки, и двое молодых мужчин вынесли его из квартиры. Лена набрала в грудь воздуха и зажмурилась. В этот момент с площадки раздался истошный вой матери, не вовремя вернувшейся от подруги. Она совершенно не помнила, как прошли похороны. Как-то так получилось, что физически она вроде присутствовала здесь, но мысли ее витали далеко. Ей казалось, что все это происходит не с ней, а с кем-то другим, а она всего лишь наблюдает за всем со стороны. На следующий день они с матерью вдвоем стояли у свежей могилы, заваленной цветами и венками. Большой портрет отца, укрепленный возле временного креста, выглядел каким-то режуще праздничным, даже неуместным. Отец на фотографии улыбался и казался абсолютно счастливым. Мать дотронулась до рамки, смахнула какую-то только ей видимую пыль и вздохнула. За все эти дни они с Леной не сказали друг другу ни слова, кроме совсем уж необходимых. Даже на кладбище сегодня ехали в гробовом молчании. Мать словно не замечала дочь, погрузившись в свое горе. За несколько дней она заметно постарела андрей Советовал Лене переехать домой хотя бы временно, но она отказалась. Понимала, что матери это не нужно. Что в душа она считает Лену виноватой во всем, что произошло. Она, конечно, не говорила этого вслух, но Лена была уверена, что придет время, и мать непременно выскажет ей все. Нужно было выходить на работу, приниматься за дела, начинать снова как-то жить. Лена стала все больше времени проводить В прокуратуре засиживалась до ночи, заканчивая старые дела и занимаясь новыми. И только по делу об убийстве Стрелковых ничего нового не появлялось. Лене уже казалось, что она никогда его не доведет и придется закрывать его, как нераскрытая. Прокурор не давил, понимал, что ей и так сейчас нелегко. Но Лена чувствовала себя обязанной найти убийц. Звонок Иветы Коротченко оказался тем самым сигналом, с которого все началось. Она позвонила Лене в пятницу в самом конце рабочего дня и попросила о встрече. «Я заканчиваю работу через полчаса. Если вам удобно, давайте встретимся у прокуратуры. Или мне куда-то подъехать?» «Нет, давайте у прокуратуры». «Как себя чувствует Максим?» Максима перевели в Тимкина деревянным голосом, произнесла Ивета. «Но давайте об этом при встрече». «Да, простите, конечно». Лена расстроилась. Надежда на разговор с Максимом рухнула. В психоневрологический интернат в Тимкине постороннему человеку попасть совершенно невозможно. Мать Максима ждала ее на скамейке в сквере. За то время, что они не виделись, Ивета Генриховна изменилась до такой степени, что Лена даже удивилась. Ухоженная, Холёная и высокомерная дама превратилась в сутулившуюся, посидевшую женщину неопределённого возраста, у которой трясутся руки, и то и дело подёргиваются то века, то щека. Клене Ивета кинулась как к самому близкому человеку. «Ох, Елена Денисовна, как же я вас жду!» «Что-то ещё случилось? Вы себя нормально чувствуете?» «Я? Да-да, со мной всё в порядке. Давайте пройдёмся, вечер какой хороший!» Лена кивнула. «Да, давайте. Вы мне скажите, как вышло, что Максима определили даже не в стационар, а сразу в Тимкино. Он, Елена Денисовна, сам для этого все сделал, потому и так. Но я думаю, что так даже лучше. Побудет там, подумает, может, и легче ему станет. А я пока домик там куплю, буду рядом с ним. Но сейчас не об этом речь. Еще в больнице Максим кое-что для вас оставил. Уж не знаю, поможет или нет, но я не могу нарушить обещание». Он очень просил, чтобы я вам отдала это, сказал, что вы разберетесь, что делать. и Ивета Генриховна порылась в сумке и достала оттуда крошечный диктофон. Вот, он несколько ночей что-то бормотал, записывал, а потом отдал мне и попросил, чтобы я как можно скорее передала. Лена повертела диктофон в руке. «А вы слушали эти записи?» «Нет, что вы!» Коротченко испуганно замахала руками. «Максим сказал, чтобы я даже не думала, потому что, мол, есть вещи, которых вообще знать не надо. Да я и сама так считаю. Ведь это из-за этого Максим сделался...» Она всхлипнула. «Ну, я не сдамся. Я его вылечу и заберу домой. Просто нужно время». Она сказала это с такой уверенностью, что Лена поняла. «Мать пересмотрела свою жизнь». и теперь сделает все, чтобы единственный сын был рядом с ней, пусть и не совсем здоровый. Для этого всего-то и понадобилось, чтобы умерла женщина, которую Максим любил. — Спасибо, Ивета Генриховна. Если понадобится моя помощь, обязательно звоните. — И вам спасибо, Елена Денисовна, за то, что помогли мне сына вернуть. Коротченко остановилась, крепко пожала Лене руку, а потом резко повернулась и пошла в сторону трамвайной остановки. Лена сжимала в руке диктофон и смотрела ей вслед, пока сгорбленная фигура не скрылась за углом здания. Из коричневой тетради Николая Шмелева. Свалившиеся на голову гарика власть и сила наложили отпечаток на его личную жизнь. Передвигаться по городу в одиночку или просто с семьей он теперь не мог, это было опасно. Слишком многим людям он перешел дорогу. Поэтому его всегда сопровождали четверо крепких парней — Еще двоих таких же он приставил к Светлане и маленькой дочке. Дочь свою Гарик обожал. Никогда не звал по имени. Похоже, мало кто в его окружении знал настоящее имя девочки. Все называли ее только принцессой. Крошечная, кудрявая, в мать. Девчушка была для Гарика всем. С ней первый он здоровался, возвращаясь домой. Ей читал сказки на ночь». По утрам первым входил в детскую, чтобы раньше жены и няни увидеть это чуть вытянутое личико с огромными карими глазами. Ей только исполнился год, а Гарик уже задумывался над тем, что со временем нужно увести дочь из этой дикой страны, живущей по законам военного времени. Сделать этого он не успел. Принцессе исполнилось два, когда Гарика и его охранников взорвали прямо в Мерседесе. Тех, кто смог выбраться, в том числе и самого Ханна, прошили автоматные очереди. Некогда могущественный Хан в длинном белом пальто лежал в грязной луже возле одной из своих автозаправок. На этом его правление закончилось, а все, что у него было, перешло к жене. Светлана, сперва растерявшаяся и испуганная, постепенно взяла себя в руки и попробовала вести бизнес мужа самостоятельно. Разумеется, охотников отщипнуть от такого огромного пирога оказалось великое множество. Светлана пыталась договариваться, но ее никто не воспринимал всерьез. На женщину смотрели как на кусок мяса, не более. За пару лет она потеряла практически все, хотя рядом постоянно находился любовник, проявившийся через полгода после смерти гарика На единственную автостоянку в центре, которая теперь принадлежала ей, положил глаз бизнесмен Фролкин. Он собирался выкупить у вдовы этот участок, но назвал сумму настолько смехотворную, что Светлана решительно отказалась от сделки. Фролкин предпринял еще пару попыток договориться, Светлана уперлась, и это стоило ей жизни. Через неделю ее с пулевым отверстием нашли на дорожке у дома, где она снимала двухкомнатную квартиру. Особняк за городом пришлось продать. Куда исчезла принцесса, никто так и не узнал. Лена закрыла тетрадь, сопоставила даты рождения Жанны Стрелковой и дочери Ханна и подумала, что не лишним будет сделать запрос в ЗАГС, там непременно должна быть запись. С запросом, понятно, придется потерпеть до утра, но теперь это не так уж долго. Интуиция подсказывала Лене, что дочь Ханна и Жанна – одна и та же женщина, а ответы на остальные ее вопросы наверняка записаны на диктофон, который лежит сейчас на краю ее стола. Теперь ей было совершенно очевидно, что именно Жанна так настойчиво искала в архиве Деева. Оставалось понять, при здесь Стрелков, как она вообще узнала, что не дочь ему, и кто все-таки убил их обоих. Повертев в руке диктофон, Лена снова отложила его на край стола. Вдруг сделалось очень страшно при мысли, что сейчас она услышит голос сумасшедшего, раскрывающего страшную тайну Жанны Стрелковой. «Нет, не сейчас. Завтра с утра она позвонит Андрею, и они послушают это вместе. Одной ей с этим не справиться». Первое, что она сделала утром, позвонила заведующей городским ЗАГСом и попросила подготовить справку о дочери Игоря Шанеева. Потом набрала Паровозникова. Тот долго не отвечал, а когда ответил, был по обыкновению недоволен. «Ленка, ты нормальная? Сегодня суббота, у меня выходной, я надеялся отоспаться». «Андрей, ты мне очень нужен. Приезжай срочно, я тебя прошу», – жалобно попросила она, и он сменил гнев на милость. «Чего у тебя стряслось?» «Мать Коротченко принесла диктофон. Я боюсь включать его одна». «Все, ни слова, больше буду через полчаса. Вари кофе и готовь завтрак», – велел Андрей и дал отбой. Лена немного успокоилась, вышла в кухню и принялась готовить блинчики – К приезду Андрея на тарелке выросла приличная горка. «Ого, да ты хозяйка, гражданка начальница!» Он по-хозяйски чмокнул Лену в щеку, уселся за стол и потянул к себе тарелку. «Снимаем пробу!» «Хм, божественно!» — замычал он. «Ленка, я на тебе женюсь, я решил!» «Это за блины, что ли?» — улыбнулась Лена. «Да какая разница! Ты ж не только блины печь умеешь, да? Вот и отлично!» «Нет, дорогой, выходить замуж по кулинарным соображениям я как-то не готова, так что оставь надежду, ешь и пойдем работать». Лена убрала с огня сковородку, сняла передник и подсела к столу. «Ты как вообще?» — спросил Андрей, отставляя чашку с кофе. «Отошла хоть немного?» «Я понимаю, что еще рано, но все-таки». «Мне не легче, если ты об этом. На душе такой камень. Понимаешь, я же все-таки подозревала отца, и небезосновательно». Но он все равно до конца так ничего мне не, и не объяснил. Этого я понять не могу, ведь он позвал меня на разговор, хотел, видимо, душу облегчить, раз уж решился, но так и не смог сказать». Она теребила край лежащего на коленях полотенца и кусала губу, чтобы не заплакать. Воспоминания об отце причиняли боль, от которой невозможно было избавиться. Андрей отодвинул тарелку, подошел к Лене, обнял ее. «Не надо ли ног? Что теперь-то?» Он сам все решил. Ты его не подталкивала. Я чувствую себя так, как будто подтолкнула, всхлипнула Лена. И мама так считает, я в этом уверена. Она предупреждала меня. Не копайся в прошлом. Не вороши дело, Ханна. Может, мне надо было ее послушать, а? Все равно ничего не нашла, кроме отцовской фамилии. Лена, теперь уже нет смысла думать о том, что было бы. Ничего не изменишь. Андрей поглаживал ее по плечам. От тебя ничего не зависело. «Я так не думаю. Только у тебя один выход — найти тех, кто завалил Стрелкова и его дочь». «А она не дочь ему», — вытирая глаза, сказала Лена, и Паровозников от неожиданности открыл рот. «Это как? А вот так. Жанна, дочь Хана, я в этом почти уверена. Жду только подтверждения из ЗАГСа. Но мне интересно, как она стала Стрелковой. Он ее удочерил? На каком основании? Откуда он вообще появился?» «Ведь даже шмелёв в своих записках ни слова о нем не пишет. Я перестала понимать, что происходит. Может, попробуем послушать то, что наговорил Коротченко?» «Я только на эти записи и надеюсь», — призналась Лена. «Его память — гарантия того, что он не упустил ни одной мелочи из дневников Жанны». Они перебрались в комнату. Андрей устроился в кресле, поставив на столик рядом с собой пепельницу. Лена забралась с ногами на кровать. Какое-то время оба молча смотрели на лежащий на краю стола диктофон, и ни один не решался нажать на кнопку. Пауза затягивалась. Андрей закурил, вопросительно глядя на Лену, а она по-прежнему не могла протянуть руку и впустить в комнату голос Максима. Пришлось ему решительно взять диктофон и нажать на кнопку воспроизведения звука».